Анклав Франкфурт Территория Испанский квартал Грехи одних отцов падают на других отцов В любом анклаве мира на счету каждый акр Каждый квадратный метр Каждый дюйм Любая свободная или освободившаяся территория Сразу же оказывается под пристальным вниманием Строительных воротил или муниципальных властей Закрылся магазин Недели не пройдет, как на его месте уже откроется другой. Или кафе, или бордель. Рухнул дом, немедленно поднимется следующий. Уличный торговец запоздал с оплатой аренды. Ему на смену придет более аккуратный бизнесмен. Либо на освободившийся асфальтовый пятачок воткнут торговый автомат. Или рекламный щит. Деревья и кустарники давно изгнаны в большие парки. А что такое клумбы и газоны – Помнят ли жители корпоративных кварталов? Перенаселенная анклава нуждается в широких мостовых и широких тротуарах. На протесты экологов власти отвечали стандартно. Повальное использование электрического транспорта решило проблему загрязнения воздуха. И большая часть городских насаждений была уничтожена. Именно благодаря этой политике старая церковь лишилась небольшого уютного сквера. И теперь ее стены выходили прямо на улицу. Впрочем, настоятеля собора гораздо больше волновали души прихожан, а не поведение муниципальных властей. «Вы хотели о чем-то спросить, сын мой?» Вечерняя служба давно закончилась, добрые католики разберлись по домам, и в храме остался лишь один мужчина, невысокий крепыш, одетый в неприметную темную куртку и брюки. Охранник предложил настоятелю вывести припозднившегося посетителя, однако священник воспротивился. У, возможно, у человека серьезные проблемы. И, несмотря на усталость, подошел к мужчине. «Да, отец, да». «О чем?» «Я...» Мужчина замялся. «Я хочу понять, в чем сила нашей веры, отец». «В нас?» Спокойно ответил священник. «В ком же еще?» И кивнул стоящему неподалеку охраннику. «Все в порядке». «Так просто...» «А вы ищете сложный ответ на простой вопрос?» «Я ищу себя». «А мне, кажется, вы ищете помощь». «Одному мне не справится, криво усмехнулся мужчина. «Жизнь – не простая штука, знаете ли». «Знаю», – кивнул священник. «Я много раз слышал фразу, что каждый раз прокладывает свою дорогу к Богу». «Можно сказать и так». «Тогда ответьте, как понять, истинная моя дорога или нет?» Священник открыл было рот, но мужчина не позволил ему говорить. «Но прежде чем вы что-нибудь скажете, не забудьте о том, что вы работаете водителем автобуса на этом маршруте». «Еще меня называли почтальоном и оператором связи», – рассмеялся священник. «Людям нравится мыслить образно». «А вы ощущаете себя почтальоном?» «Нет, я ощущаю себя священником». Не более, но и не менее я ощущаю себя тем, к кому приходят за советом и поддержкой, к кому приходят в радости и в горе. Я вижу улыбающихся невест и закрытые глаза умерших. Я стараюсь найти слово для каждого, сыной, потому что именно оно слово было в начале всего, а уже потом появились трансплантанты и таблетки. Но куда ведет ваше слово? По правильному пути, сыной. А откуда вы знаете? Я не знаю. Я верю. Я верю в Бога и верю в человека. Я верю в заповеди, которые Он дал нам, и считаю, что их соблюдение сделает мир лучше. Я верю в раскаяние и всепрощение. Я верю. Но что поддерживает вашу веру, Отец? А что породило сомнение в вас? Священник окончательно взял инициативу в свои руки. «Сомнения!» Мужчина качнул головой, словно пытаясь стряхнуть неприятные воспоминания. «Не так давно я убедился в существовании божественной силы!» «Вам повезло!» — серьезно сказал священник. «Не уверен!» — прищурился мужчина. «Вам было видение?» «Нет». «Вас посетил ангел?» «Тоже нет. Вы расскажете мне о своем опыте?» Я... Мужчина замялся, с трудом подбирая нужные слова. Я видел нечто необъяснимое с точки зрения современной науки. Нечто, выходящее за рамки. А где грань между чудом и колдовством? То, что от Бога? А как определить, что идет от Бога? Может, Бог у нас всех один? Просто обращаемся мы к Нему по-разному? В его глазах вспыхнули огоньки. «Может, все дело в водителях автобусов?» Но священник не позволил увести разговор в другое русло. Он понял или почувствовал, что задержавшийся в храме мужчина не врет, что он действительно видел нечто, выходящее за повседневные рамки, во всяком случае так ему кажется, и теперь полон решимости узнать, в чем дело. «Что вы видели?» Это не имеет никакого отношения к католической церкви. Неожиданно холодно, — ответил мужчина. И в этом причина моих сомнений. Вы видели фокусы колдунов в Вуду? Горячность священника заставила мужчину улыбнуться. Вы все-таки водитель автобуса, отец. Вы патриот своего маршрута. Я верю в свой маршрут. И как вы объясняете пассажирам фокусы в Вуду? Человек слаб. Ему кажется, что настоящая сила заключена в умении убивать на расстоянии. «Необъяснимым образом». «Объяснить можно все», – отчеканил священник. «Другое дело, что колдуны вуду боятся говорить о себе правду, поэтому рядятся в наши одежды. Волки, прикрывающиеся именем Господа, к которому не имеют никакого отношения. Недовольные кардиналы думали иначе». Погрязшие в распутстве предатели. Кто же сделал их высшими иерархами нашей церкви? Священник отвел взгляд. Или они лгали нам? Лгали прихожанам? Они оказались слабы. Кардиналы, напомнил мужчина. Мы говорим о кардиналах, которые восприняли фокусы колдунов в воду. Он помолчал. Так где же эта проклятая грань между колдовством и чудом? Ведь, как вы правильно заметили, вудуисты творят свои деяния, прикрываясь именем нашего Господа. Почему он не реагирует? Испытания, неиспосланные нам. Все говорят об испытании. Охранник, решивший, что мужчина вот-вот взорвется, и его поведение станет непредсказуемым, сделал неуверенный шаг вперед. Однако священник тоже не остался равнодушным, не сдержал эмоции. «А как вы называете свою балалайку?» может быть, табуреткой, или фильмоскопом, или деревом. Если предмет или процесс имеет название, полностью отвечающее его сути, то все мы будем называть его одинаково. Да, колдуны Вуду заманивают души сатанинскими фокусами. Да, они паразитируют на имени Господа нашего. Да, это испытание, неиспосланное нам. Испытание, и мы сумеем его превозмочь. На некоторое время в храме повисла пауза. Почти минуту священник и мужчина смотрели друг на друга, после чего посетитель медленно поднялся на ноги и хрипло произнес. — вы хороший водитель автобуса, отец. — Спасибо, сын мой, — вздохнул священник. — Идите с Богом. — И вы умрете раньше, чем разочаруетесь в своем маршруте, — обещал мужчина. — Клянусь, я этого не допущу. Святой отец не понял смысла последней фразы. Не успел понять. Точнее, он и представить себе не мог, что она может иметь именно такое значение. Святой отец ответил просто. «Я никогда не разочаруюсь». И услышал. «Я знаю». Первым выстрелом мужчина убил охранника. Одно неуловимое движение руки, приглушенный хлопок, и человек в униформе навзнечу падает на каменный пол собора. Его нога еще дергается, а ствол пистолета уже упирается в голову священника. Не хотите что-нибудь сказать, святой отец? Вы обязательно раскайтесь с отдеянным, сын мой, очень спокойно произнес священник и перекрестился. Я знаю, что раскаяние ваше будет искренним. Его слова оборвал выстрел.